Глава шестая. Салем. В первом часу ночи они подъехали к Нореборгу, что на пути в Салем. Их цель вилла на окраине района частных домов. Уже 45 минут находилась под наблюдением, но, по словам патрульных, они еще не видели ни одного из зарегистрированных здесь 90 человек. Шварц и Жанет взяли с собой двух полицейских в штатском, Нильса Оланда и молодую женщину, недавно пришедшую в управление, Оливию Йенсен. Остальные оказались заняты. Шварц работал с Олундом больше десяти лет. Иногда они могли выпить по пиву и потрепаться еще о чем-нибудь, кроме службы. Олунд был человеком надежным, очень приятным. Может, даже слишком приятным, что вряд ли шло ему на пользу. Оливию Шварц знал не так хорошо. Знал только, что она красива и язвительна в равной мере. И Оливия, и Олунд вымотались после долгого дежурства. Оливия зевала за рулем, а Олунд сидел рядом с ней, уставившись перед собой пустым взглядом. Шварц и Жанет сидели сзади, каждый со своим планшетом на коленях. Пока Жанет уже второй раз за последние несколько часов пыталась получить ордер на обыск, Шварц решил убить полчаса в машине, расшифровывая допрос Рикардо Стрида. Он сам признавал, что в составлении протоколов не силен. Шварц в третий или четвертый раз запустил запись. Наушники с шумоподавлением ликвидировали все посторонние звуки, отчего собственные мысли становились слышнее. Голос Жанет звучал глуше, чем в реальности. Допрос Рикарда Стреда 9108250674. 0674 Допрос проводит Жанет Чилберг, комиссар уголовной полиции. Ассистент, инспектор Еми Шварц. Когда они проезжали Носбург, Шварц бросил взгляд на высотки, выстроившиеся вдоль дороги, штампованные бетонные коробки. Не верилось, что помпезный густовианский замок Стурехофс не так уж далеко отсюда. Несколько лет назад Шварц был там на ужине по случаю дня рождения, устроенном в духе XVIII века. «Рикард, расскажите, пожалуйста, что произошло после того, как вы с Йонни пили водку в столовой?» Ну и жратва там была, вспомнил Шварц. Фазан, французские соусы, суфле из чернослива. Я вышел от Литя, когда вернулся, его уже не было, и я тоже ушел. Увидел, как он гонится за каким-то парнем, и побежал за ними к парковке. Потом они скрылись под мостом, а еще потом раздался выстрел. Я побежал туда, увидел Йонни, у него все лицо было разворочено, а тот, другой парень, куда-то свалил. Поэтому я просто подобрал пистолет Йонни и побежал. — Вы видели мужчину, которого преследовал Йонни? — Высокий худой. — Возраст, внешность? — Не знаю. — Кепка у него была? — Может, борода? — Да, была борода. — Какого цвета? — Темно-русая, вроде того. — Возраст? — Говорю же, не знаю. — Можете описать в общих чертах? — Ну да. — Где-то от тридцати до шестидесяти. Шварц отметил, что Стрит пребывал в паршивом настроении, наверное, из-за адского холода в фургоне. Стрит то и дело шмыгал носом, и было слышно, как он хлопает себя по бокам, чтобы согреться. Высокий худощавый мужчина, возраст между тридцатью и шестидесятью, темно-русая бородка, правильно? Ну а где так? И кепка еще. Опишите кепку. Просто кепка. Какая-то темная. А другая одежда? «Не могу сказать. Короткие штаны, кофта». «Нет, не могу точно сказать. Во всяком случае, что-то темное». «Итак, Рикард, Йони Бундасона. Застрелили не вы?» «Вот уж нет». Шварц нажал на паузу и исправил грубую ошибку. Вместо Йони он случайно написал «Рикард». Шварц вздохнул и снова запустил запись. «Какие наркотики вы продаете? Героин, амфетамин, траву, таблетки?» Вам случается ссориться из-за денег? Я не буду отвечать на этот вопрос. Шварц отметил в записи, что молчание длилось десять секунд. Потом Жанет задала очередной вопрос: Вы не знаете, кем мог быть этот парень с бородой и в кепке? Понятия не имею. Клиент? Нет. Или я? Может, я не был дилером, а я нет? Я не больше не дилер, подумал Шварц. Трудно что-то продавать, когда тебе полголовы снесли. Инспектор уголовной полиции имми Шварц снял наушники, и внешний мир вернулся к нему глухим шумом шоссе. Жанет Чильберг смотрела в окно. За слоем серой пыли и трещины оставленной камнем, плыло небо, на котором не было и следа светового загрязнения, как бывает над районами высотных домов. Здесь небо было усеяно звездами, и белый свет делал рельефными луга, озера и перелески. В тонкой полоске над чернотой пейзажа висела холодная луна. За окном потянулись окраины Салема. Машина катила вдоль выстроившихся рядами, похожих на коробки построек. Колесо попало в выбоину на асфальте, и машину тряхнуло, отчего стало ясно, они въехали в другой мир. В мир, где не принято растрачивать деньги на налогоплательщиков на общегородские нужды. Проехали мимо спортплощадки с ржавыми футбольными воротами беседки. Уличный фонарь освещал стену, стоявшего рядом таунхауса. Кто-то написал на ней Ненавидим всех. Без восклицательного знака, подумала Жанет. Короткой летней ночи не хватает на крик о помощи. Она может вместить лишь унылую констатацию факта: Ненавидим всех. Молчание нарушил Шварц. «Черт, ну и депрессняк тут!» И это тоже констатация, к которой нечего прибавить. Машина повернула к Саляму. Шварц продолжил светский разговор. «Кажется, отсюда до города далеко. Сколько?» «До Стокгольма. Километров двадцать пять?» «Двадцать восемь километров», — уточнила Оливия, поворачивая на перекрестке налево. «Еще тысяча в уме», — проворчал Шварц. — Наверное, отсюда до Стокгольма, кажется, дальше, чем от Керуны. Дорога сделала крюк. По одной стороне тянулся лес, по другой — одинаковые виллы из красного кирпича, выстроенные в 70 годы. Потом строения стали реже, а деревья — чаще. — Вон там! — Олланд указал на уличный фонарь на разворотном кругу. В конце улицы, перед маленькой виллой, стоял черный внедорожник, посеревший от летней пыли. Левее разворотного круга угадывались гаражи и очертания нескольких автомобилей. Машина полицейских въехала на парковку, и белый свет фар мазнул по кустам отцветшей сирени на обочине. Возле дома стоял еще один внедорожник, такой же, как первый, только этот, блестел в свете фонаря свежей лакировкой. Лев и Маган Веттергрен», — подумала Жанет. «Две машины класса «Люкс» стоят рядом в краях, откуда до люксовых вещей тысячи миль. Значит, вы не знали, что дочь Йони Бундосона Клара живет в трейлере? Маргарета Ветергрен сидела за кухонным столом напротив Жаннет, сложив на груди пухлые пальцы. Нет, не знала. С невинным видом ответила она. Трейлер не место для ребенка. Это просто кошмар, что сегодня произошло. Румяная с гладкой кожей женщина в белокурых локонах, сидевшая напротив, казалась Жанет каким-то херувимом, мальчуганом 55 лет. Зато Лейф Ветергрен походил на гранитное изваяние. Серым его лицо казалось не только из-за щетины и цвета кожи, само выражение было пустым. Лев сидел рядом с женой. Их несходство и не только внешнее бросалось в глаза. Говорила Маган. Лев же, как положено скале, хранил молчание. Кухня, да и весь дом, произвели на Жанет тяжелое впечатление. Затхлая отрыжка восьмидесятых отдавала красным вином, сигаретным дымом и слишком крепкими духами. Кухня, как две капли воды, походила на бесчисленные кухни из юности Жанет, если не считать того, что у Ветергренов имелись эспрессо-машина и ярко-красный холодильник. наводивший на мысли о спортивном автомобиле. Жанет поерзала, и неудобный стул с речной спинкой скрипнул. «Нам надо взглянуть на записи с ваших видеокамер. Вы не могли бы посодействовать?» Маргарета grin улыбнулась. «Обязательно. Только сначала я хочу убедиться, что вы понимаете. Владелец участка дал нам разрешение сдавать в аренду спальные места, и женщина принялась перебирать бумаги, разложенные на кухонном столе. Перед ней лежали конверты с прозрачными окошками, в которых читались семена, в основном не шведские, пластиковые папки со счетами, конверты с отметками авиапочты. Похоже, эти так называемые «владельцы отеля» собрались привести документацию в порядок. «Покажите нам сегодняшние записи». Жанет положила руку на пухлые пальцы женщины. «Нам этого будет достаточно». «Сколько вы зарабатываете на том, что разбираете всю эту почту?» поинтересовался Шварц. Маргарета Ветергрен слабо улыбнулась полицейским. Поднимаясь из-за стола, Жанет произвела в уме быстрые подсчеты. Сколько они могут брать за месяц? Пятисотку наверняка, а то и тысячу. Если умножить на 90, выходят от сорока пяти до 90 тысяч в месяц. Они вышли из кухни. Перед Жанет маячила широкая спина Лейфа. Ему лет шестьдесят, но с такими молчанами шутки плохи, они часто оказываются непредсказуемыми. Жанет заметила, что Шварц с Олундом держится настороженно. Все вместе они вошли в маленький, скудно обставленный кабинет в конце прихожей. Письменный стол, ноутбук и принтер. Вот и все, если не считать пепельницы и мусорной корзины. Здесь не было даже компьютерного кресла. — Сколько у вас сейчас арендаторов? — продолжил Шварц. Жанет взглянула на него, словно говоря, «Будет лучше, если вопросы и дальше буду задавать я». «Вы же знаете, как плохо в Стокгольме с жильем!» Маган открыла ноутбук. «Дешевых вариантов больше нет. И тут вот они мы». «Протягивайте руку помощи», — предположила Жанет, — «как добрые самаритяне». «Именно так», — подтвердила Маргарета Веттергрен. Иронию она не уловила. «И зарабатывайте на этом, общим счетом, сотню тысяч в месяц». В ответ Маган вздохнула и заметила. «Все не так просто, как вам, наверное, кажется». Лев привалился к стене. На экране возникло изображение забора на Кварнхольмене. Съемка велась сверху и сбоку, и калитка была видна с обеих сторон. Еще одна камера находилась на участке. В ночной темноте просматривались сара и контейнер. Это все? Спросила Жанет. Я насчитала три камеры. Работают только две. А вот трансляция с них. Жанет склонилась к экрану. Вы не могли бы показать нам запись за сегодняшний вечер? С семи часов и. Да, и дальше. Маган защелкала клавишами, и на экране появилось новое изображение. Тот же забор, тот же участок, но залитые солнечным светом. Можно было даже рассмотреть домик на дереве, в котором обитала Клара. Людей видно не было. «Можно промотать», — сказала Жанет. Листья на дереве затрепетали в пять раз быстрее обычного. Жанет положила руку Маган на плечо. «Спасибо, что идете нам навстречу. Мы вам очень признательны». Мгновение спустя в кадре возникла Клара с медведем в обнимку. На ускоренной записи она, качаясь как неваляшка, сделала несколько дерганых шагов по траве, нагнулась и подняла что-то с земли. Может быть, камень, который ей приглянулся, и ушла из кадра. «Бедняга», — подумала Жанет. «Итак вы сдаете жилье всем подряд», — продолжила она и убрала руку с плеча Маган. «Лишь бы вам платили». Женщина снова вздохнула. «Да, так поступают в большинстве отелей». Но я, конечно, сначала навожу справки о жильцах. Я хорошо разбираюсь в людях». На экране ничего не происходило. Таймер продолжал отсчитывать пятисекундные интервалы еще несколько минут, и Жанет поняла, что вопросов у нее больше нет. Но вот на краю картинки возникло движение. Какой-то мужчина подошел к забору, остановился у двери и стал нажимать кнопки кодового замка. «Вы знаете, кто это?» — спросила Жанет. Таймер на записи показывал 19.05. — Это Владимир, — произнес Лейф Веттергрен.